Красивая сказка, правда? Вот только на соседней полочке зачитана до дыр взрослая версия. Посмотрим? Аналогичный вариант для всех своих, то есть посвященных и совершеннолетних. Итак, как вы уже поняли, вначале царила пустота. Но святое место пусто не бывает, ибо вселенную приехал мастер. Так как для гения ничто не помеха, свое первое творение он вылепил в темноте и из густка мрака, и это был дракон. И, конечно же, он оказался бабой. А что вы хотите? Маэстро работал в полной темени. Вот и забыл додать кое-каких недостающих деталей. Однако, надо признаться, он не учел еще пару душевных качеств. Таких, как совесть, доброта, отзывчивость и милосердие. Итого, получилась абсолютная гадина. То есть, земноводная в полном смысле этого слова. Но, обещав женись, в общем, что получилось, то получилось. Создатель вздохнул и назвал ее тьмой, и, надо сказать, с ее подошло той как нельзя кстати. Первый блин, так сказать, комом, но худо начало энтузиазму не помеха, и господин решил созидать дальше. А чтобы зловредный лаваш не мельтешил перед глазами, творец создал дракоши землю и небо. Однако он здорово недооценил свое создание, а ведь оно было бабой. И, естественно, по законам жанра стало капризничать, что и скучно, муторно, одиноко, и решил всемогущий отвлечь болезную, а для того создал мужа и назвал дракона светом. А чтобы тьма его не сильно обижала, искусник извлек из ящера одно ребро и сделал костяные наросты и шипы по всему телу. Миф о создании бронежилета. Звездные войны. Эпизод 1. Но бедняга, в отличие от виртуоза, не питал иллюзий относительно дам. И в частности, своей будущей жены, редкостной гадины, то есть земноводной в полном смысле этого слова. «О, великий создатель!» – как и все мужчины, – взмолился тот. «За что я перед тобой провинился, что ты отдаешь меня этой женщине?» «Не боись», – прошептал мастер, – «исполняй свои обязанности прилежно. И из второго твоего ребра я сделаю тебе любовницу». Миф о создании первого договора. «И был свет усердным супругом, и родились у них с тьмой дочь Заря и сын Сумрак, и увидел мастер, что сие хорошо, и создал в соответствии с обещанием красавицу Солнце, миф о выполнении первого договора, и стал свет целыми днями пропадать у любовницы, миф о супружеской верности. Само собой, разумеется, дамы с первого взгляда возненавидели друг друга». Где есть тьма, нет места Солнцу. И, естественно, наоборот. Звездные войны. Эпизод второй. Миф о женской дружбе. Но так как Солнце тоже было бабой, а значит редкостной гадиной, то есть настоящей земноводной в полном смысле этого слова, то тьма побоялась связываться с равной, то есть с такой же зубастой, как скотиной, то есть крупным рогатым животным в полном смысле этого слова, и переключилась на благоверного как истинный мужчина, сумрак понял отца и встал на его защиту. Миф о мужской солидарности. Как настоящая женщина заря поняла мать и тоже стала на защиту отца, ибо дочери смерть предка была невыгодна. Миф о первом адвокате. Звездные войны. Эпизод 3. О, великий творец! Как и все представители сильного пола, взмолился свет. Что я тебе сделал? Мало того, что ты создал редкостного характера жену, так еще и одарил любовницей исключительной вредности. Одна требует алиментов, вторая — свадебного платья. За что поставил между двух огней? Не боись, — вновь прошептал мастер, и сделал свое творение человеком. Миф о возникновении камуфляжа. Господин, — укоризненно качнул головой дракон, — пусть облик мой изменился, но суть осталась та же. Благоверные легко найдут меня на голой земле и творец создал траву, деревья и кусты, дабы подопечный мог в них надежно прятаться. Миф о первом полигоне. Звездные войны, эпизод четвертый. Повелитель. Все так же укоризненно качнул головой беглый супруг. Пусть есть где прятаться, но я же единственное живое создание на земле. Рано или поздно мои половинки выжгут здесь все нафиг и найдут меня. Миф о женской солидарности. Действительно, почесал репу виртуоз и создал в маскировку своему творению, похожих на него людей. Миф о появлении людей. Им эту версию не рассказывать. А чтоб вся банда не умерла с голоду, Творец создал животных. «Звездные войны. Эпизод 5». Но покой создателю только снился. «Творец!» – услышал он укоризненный голос сумрака. «Что я тебе сделал? За что ты оставил меня в вечном террариуме?» «Мама сцепилась с солнцем». Сестра, истинная гадина, то есть земноводная в полном смысле этого слова. Я хочу зажить, наконец, по-настоящему, в мире и покое. Сделай мне из двух моих ребер красавицу-жену и прелесть-любовницу. А ты уверен? Робкопер спросил творец. Абсолютно! заверил его сумрак, миф об одних и тех же граблях. И выполнился могущий просьбу создания своего, ибо просите, и будет вам. И зажили они все. «Весело». «Звездные войны. Эпизод шестой». А на седьмой день Всевышний наслаждался сотворенным блокбастером и научился, сумрак от великой нужды, превращаться в человека и попросил у отца укрытие миф о первом политическом убежище. И дамы, оставшись один на один, тоже научились принимать хрупкий беззащитный облик – миф о женской сущности. И зажили все с тех пор еще веселее. А звезды, которые вы видите ясной ночью в небе, не что иное, как сбежавшие с земли драконы. Звездные войны. Эпизод седьмой.